глава 13. Поэтому прибытие его не вызвало большой радости. Это обнаружилось на ближайших зрелищах. Когда в Аталлане запели знаменитую песенку «Шел Онисим из деревни», то все зрители подхватили ее в один голос. И несколько раз повторили этот стих с ужимками. Примечание «Шел Онисим». Текст сильно испорчен. Старые издатели предпочитали чтение. Шел курносый из деревни. «Венит онессимус», «Венит ио симус».